Мертвые сраму не имут. В полночь была перехвачена немецкая радиограмма. При свете керосиновых ламп ее расшифровали. Это был приказ командующего группой, посланный в дагон. Немцы меняли направление танкового удара. Нужно было срочно закрыть намечавшийся прорыв. Из артиллерийских частей... стоявших поблизости, был только дивизион тяжелых гаубиц пушек и зенитный дивизион. Ночью они получили приказ спешно выдвинуться в район деревень новой и старой Тарасовки, занять позиции и преградить путь танкам. Но когда приказ был отдан и получен, немцы с марша перенесли южнее острие танкового удара, однако об этом уже никто не знал.